Глава 3. Экспериментальное оружие Харун. Вернувшись в деревню, я приказал команде Кил разойтись. Затем мы отправились на тренировочную площадку, где занимаются Фоу, Рена и Клер. Как мне сказали, Наталья сейчас тоже с ними. Мы дошли и... «Ха! Восьмигранный! Дафо!» Наталья от души замахнулась молотом, пытаясь прихлопнуть Равтян-2, также известную как Давтян. Однако та с потрясающей легкостью уклонилась и словно в ответ стукнула Наталью по голове маленькой киянкой. «Ах, что это за существо такое? Она слишком хорошо натренирована уходить это так. «Опять позоришься. Уже входит в привычку. Но вздыхать об этом, похоже, бессмысленно. По крайней мере, ты сражаешься лучше своего отца». Тоскливо прокомментировал Аквадракон. «Дафо!» Вот так мы неожиданно увидели, когда втян практически издевается над Натальей. «Рафова!» Рафтян заметила нас и сразу подбежала. «Мы вернулись. С возвращением!» Следом на нас обратил внимание Рен и прервал свою тренировку. Вскоре то же самое сделала и Наталья. «Вас так много пришло? Что-то случилось?» Поинтересовалась Наталья. «Да так, мелочи дна. Тогда зачем вы здесь? Или это такое редкое стоящее зрелище? Увидеть, как арбитр уступает в бою?» «Дело не в этом. Я вообще не в курсе, насколько ты сильна». Судя по тому, сколько нас предупреждал Маморо, она достаточно сильный боец. Но я, наверное, переоценивал ее, раз она не может совладать даже с Дафтян. Дафо, она какая-то ненормальная. Это существо двигается так, словно предвидит все мои действия. Ну, неудивительно. Речь рафообразной, которая смогла отбить даже лобовую атаку Садина. Думаю, даже среди моих спутников крайне мало бойцов, способных победить ее в настоящей серьезной битве. Даже Рафтали оказалось очень трудно попасть по ней катаной, когда она взяла под контроль тело Силдина. Более того, при этом Дафтян нарочно поддавалась и подставлялась под удар, а Силдина сопротивлялась. Если Дафтяны при таких условиях была сильна, то уж форме формеровообразная и свободная от всех ограничений она тем более непобедима. Дафа, Дафа! Вообще я не собирался скрывать от Натальи сущность Дафтян, но а та зашумела, словно прося ничего не говорить. Не понимаю, в чем дело? Мне даже стало жаль Наталью, от которой все что-то прячут. Она не знает ни секретов Маморо, ни множества других вещей. Скорее всего, внутри неё какая-то созданная в Кутенро технология. Нечто вроде ядра Императора Драконов. Высказала Квадракон неверную, но не слишком далеко от истинную догадку. Хотя в будущем многие интересные технологии запечатаны, и если Кутенро владеет такой силой, я думаю, за него можно не переживать. Она указывает нам как на это, так и на твои слабости. «Лучше не надо! Если Наталья станет еще сильней, нам станет только хуже!» Тихо проворчал Мамору. «Действительно, ничего хорошего это не предвещает. Она уже как-то раз чуть ли не собралась нас казнить. Обидно с этим соглашаться, но ничего не поделаешь. Полагаю, ей есть чем у меня научить. Но перед этим...» Наталья оскосила взгляд на Филорию. «Я хочу понять, что здесь делает павшая в бою девушка. еще и с какими-то крыльями». <хе -хе -хе -хе. Павшая в бою, это ты пола жертвой обмана арбитр, а должна уметь видеть истину, чтобы судить по справедливости. Это Филори подозрительно бодрым голосом. Вновь закрыла глаз рукой и продолжила. Я полагалась на некоторые коварные силы и сопротивляясь им изрядно ослабла. Предвидев грядущие трудности, я обратилась за помощью к Брейв Випо, герою Кнута, и создала куклу, чтобы та сражалась вместо меня. Эта кукла и была уничтожена в бою. Скорее всего, это оправдание придумала Мамуру, решив, что она сможет обмануть Наталью. Вот как. Несмотря на подозрение во взгляде, похоже, что Арбитр приняла объяснение. Скорее всего, причина в том, что даже Наталье не хочется слишком долго разговаривать с Филорией. «Что касается крыльев, то ответ не Арбитр, насколько хорошо ты знаешь мою расу. У нас есть способность впитывать силу некоторых сильных существ. И вот я смогла обрести силу Судзако!» А тебе остается только смотреть на мои будущие подвиги и оплакивать свои вестиля. Ты получила силу Судзаку? А ладно, хорошо. Действительно, я мало знаю об особенностях расы с параллельных миров. Филорию трудно заподозрить в однозначной лжи. Тем более Наталья призналась, что мало знает о ее расе. Но как же раздражает бойкость этой девушки? Она ведет себя словно ребенок, которому зачем-то хочется быть в центре внимания, а любые ее слова могут с легкостью оказаться как правдой, так и ложью. Ладно, вы что-то от меня хотели? Видимо, Наталья тоже успела устать от Филории, потому что повернулась к нам. Прекрасно я понимаю. Сам стараюсь поскорее завершить разговоры с раздражающими людьми. Что ты знаешь про клановый молот? Мамура хочет нового союзника. Клановый молот — это оружие, существующее для поддержки священного щита. Его роль — быть кузнецем и советником героя щита. Это обусловлено самими свойствами этих орудий. Попробуй сравнить эффективность молота против щита, особенно в сравнении с когтями. Речь сейчас шла не о легендарном оружии, а просто об абстрактном щите и о молоте, инструменте для нанесения дробящих ударов. Что будет, если защищаться щитом от молота и от когтей? Когти — это инструмент для нанесения рубящих ударов. Этим они отличаются от рукавиц, которые лишь усиливают обычные кулачные удары. Если боец, вооружённый когтями, попытается полоснуть щитовика — то тот с легкостью защитится, пользуясь размерами щита. Однако с молотом так не выйдет. Молоту трудно повредить щит или доспех, зато импульс удара перейдёт в руку или тело. Да, теперь понятно. Клановый молот — это своего рода антагонист священного щита. Поэтому было бы неплохо найти этому оружию нового обладателя, чтобы держать его рядом. «Нового союзника, значит? Я понимаю ход твоих мыслей». Кевнов продолжил Наталья, пока я размышлял. Что касается кланового молота... то он исчез в неизвестном направлении после гибели предыдущего обладателя. Наверное, и правда пора выяснить, куда он подевался. «Тебе под силу его отыскать? По крайней мере, примерную область для поиска определить могу. Она и такое умеет. Вот бы Рафтали и Руф научились так делать». С этой мыслью я повернулся к ним. Рафтали кивнула, словно прочитав мои мысли, а Руф посмотрел на меня горящими глазами. «Раз так, мне придется на время вас покинуть». Наталья собралась уходить, но тут вмешалась молчаливо стоявшая Харун. «Ну-ка, стой-ка! Мало ли кому захочется повыяснить отношения с гуляющим по миру арбитром после того, как ты встала на сторону героев, победивших самопровозглашённого бога. С этим я и сама разберусь». Равнодушно отрезала Наталья. Судя по ее тону, она искренне ненавидит Харун. «Вот как? Значит, ты уйдёшь, не увидев доказательства моей доброй воли и новое изобретение? Ты опять что-то натворила? Неужели тебя ничто не учит?» «За кого ты меня держишь? Не волнуйся, ничего плохого не случится. Думаю, одна остановка на пути тебя особо не задержит», — заявила Харун, слегка поддразнивая арбитра. Наталья вздохнула. «Ладно, все равно мне по пути. И так, что именно ты натворила? Потерпи, а то неинтересно будет». «Так вот, Мамору, Нафуми, Филори и Повелительница, надеюсь, вы не против быстренько вернуться в Шильдран вместе со мной?» «Ты хочешь отложить обед на потом?» — уточнил я. И тут же ощутил на себе пристальный взгляд Натальи. Посмотрел по сторонам и увидел искры в глазах других жителей деревни. Аха, раз так, сбегаем уже после еды! Сдалась Харун. Ничего, изобретения не сбегут. Заодно покажу тебе, как поживают дети, которые придут сюда пообедать. Таким образом, мы решили первым делом поесть, а уже потом идти разбираться с изобретениями Харун. Сдается, мне Наталья не возмутилась, потому что уже успела полюбить нашу еду. Да, это настолько вкусно, что пища Кутенруя рядом не стояла, – заявила квадракон, поедая угощение с впечатляющим аппетитом. Если достанешь мне морепродуктов, я могу воссоздать кухню Кутенруа. Я ведь там бывал. Неплохая мысль. Можешь дать гостинцев из нашего похода. Да ведь? Интересно, как так получилось, что все известные мне драконы поголовно обжоры? Хотя не то, чтобы деревенские филориалы чем-то отличались от них в этом отношении. «Насколько достоверно ты можешь воссоздать вкус?» — спросила Наталья, тоже заинтересовавшись вопросом. Видимо, долгая жизнь за рубежом соскучилась по родной еде. «О, братец Щита хочет готовить в стиле Кутенро? Он как-то раз делал Экфуву. Так вот, это была самая мягкая Экфува в моей жизни!» Руфт тут же пустился рассказывать о кухне Кутенро. «Некоторые из блюд той страны напоминают кухню Японии времен Эда». Например, у них есть нечто крайне похожее на некогда популярный в моей стране суп со взбитым яйцом. Дома его делать очень трудно. Как правило, он получается довольно безвкусным. Нужно, чтобы и бульон был идеальным, и яйцо хорошо взбитым. Базовый рецепт довольно простой. Сделать бульон, разогреть в кастрюле, а затем вбросить туда взбитое яйцо и подождать, пока оно сварится. Используя разные бульоны, можно значительно менять вкус, и, конечно же, вкусом можно свободно управлять при помощи цы. Допинга от мира кулинарии. Еще у него прекрасные сашими, они у него получаются мягкие-мягкие и примотают в рту, растекая соком!» Руфт вовсю пользовался возможностью рассказать Наталье о том, что я умею готовить. «Госпожа Наталья?» — спросила Рафталия, и у Натальи подпрыгнули уши. «Что такое? Я очень рада, что еда на Афамисамы пришлась вам по вкусу. Нет, дело не в этом. Просто я немного соскучилась по кухне Кутенра. «По крайней мере, все, что готовил братец, мне понравилось. Мне даже казалось, что я у него ел вкуснее, чем когда был повелителем». «Это хорошо, что ты такой честный, Руфт. Но ты сейчас обижаешь людей, которые трудились ради тебя в дворце», — заметил Рафталия. «Возможно, но Силдин рассказывала, что наши повара тоже учились на Афуме, когда он там был». «Практически все повара пытаются украдкой посмотреть на то, как именно готовят на Афуме сама. Пока мы находились в другом мире, он был героем зеркала, который как раз эксперт по кулинарии». не закормил многих людей почти до сердечного приступа. Да, было дело. Выяснилось, что один из методов усиления требует кормить моих спутников. Звучит как изощренное покушение на жизнь, сказала Наталья. Это просто талант героя счета не так ли? По-моему, умение наслаждаться едой в компании спутников и через угощение завоевывать их доверие – достаточно важный навык. Развеяла квадракон сомнения Натальи. И правильно, потому что нечего меня подозревать. «Мамору! Моя еда куда-то неожиданно исчезла! Где она?» Филория, ты ее только что всю проглотила, почти не пережёвывая! Забыла уже!» «Что? Я этого не помню! Но вкусно было!» Значит, вкус она хотя бы запомнила. Видимо, ела на автопилоте. «Ты просто увлеклась, поэтому всё и съела. Ты такая же обжора, как и раньше!» Заключила Харун. Она, Мамору и Филория улыбались, словно семья, наконец собравшаяся за одним столом. Вдруг я заметил неподалеку от них Сиан и молчаливого фаура. Везет тебе фаур, если ты каждый день так питаешься. А ага, с едой брата ничего не сравнится. Я однажды описал ему еду, которую делала моя покойная мать, и он сумел ее повторить. Это был вкус твоей родины. Вот бы с ним познакомиться. Сделаешь? Но с такими просьбами лучше к брату. Могу обратиться и к нему. Но ты правда этого хочешь? Дай время подумать. Обед в деревне получился шумным и закончился, только когда еды совсем не осталось. Я замечу, что это шумиха с участием Килла и остальных у нас каждый раз. Разумеется, я от этого постоянного балагана уже устал.